Хуан Фу Ши. Столичный ученый. Собрались как-то несколько столичных ученых на пир. И зашел у них разговор о свойствах человеческого характера. Одни люди решительны, смелы, другие трусливы и слабы, а все потому, что у каждого свой характер. Смелый человек ничего не боится, только его можно назвать настоящим мужчиной. Был на этом пиру один ученый. Уж если говорить о храбрости, заявил он хвастливо, так я обладаю ей в полной мере. Все стали смеяться. Сначала надо испытать вас, тогда поверим. В доме моего родственника, сказал один из присутствующих, завелась нечистая сила, поэтому никто там не хочет жить. Если сможете провести там ночь и не испугаетесь, тогда мы устроим пир в вашу честь. Тот ответил, обязательно завтра же туда пойду. На самом деле никакой нечисти в этом доме не было, просто он временно пустовал. Друзья приготовили вино, закуски, свечи и пошли провожать того человека в заброшенный дом. «Что-нибудь еще вам нужно?» — спрашивают его. «У меня есть драгоценный меч. Это надежная защита. Не беспокойтесь обо мне». Провожавшие вышли из дома, заперли ворота и разошлись кто куда. А этот человек, если правду сказать, был трусом. Ночь уже надвигалась. Пока он в соседнем помещении привязывал своего осла, друзья и слуги ушли. Пришел он в спальню, но лечь не решился. Потушил свечи, обхватил руками свой меч, сидит, а сердце так и колотится от страха. Ударили третью стражу. Взошла луна. Ее свет просочился в окно, и в комнате стало светлее. Вдруг он увидел на полке какой-то странный предмет, похожий на птицу, распластавшую крылья. От страха он подскочил, замахнулся мечом и ударил по странному предмету. Послышался стук. Что-то упало на пол. Наступила тишина. Сердце ученого сжалось от страха, но он так и не решился посмотреть, что это было, и сидел, как истукан, прижимая меч к груди. Наступила четвертая стража, и вдруг он услышал шаги. Кто-то поднялся по ступеням и толкнул дверь. Она не поддалась. Тогда неизвестный просунул голову в собачий лаз и стал шумно дышать. Ученый перепугался, ткнул мечом в лаз, но потерял равновесие и упал. Меч выпал из рук, но искать его ученый так и не решился. Ужас охватил его. А вдруг чудовище проберется в комнату? Ученый заполз под кровать и затаился в углу, не смея пошевелиться а так как он сильно устал, то быстро заснул и проспал до рассвета. Утром пришли его друзья. Слуги открыли ворота, подошли к спальне и вдруг видят, в собачьем лазе олеет свежая кровь. Все напугались, стали кричать, звать ученого. Он проснулся, отпер дверь, а сам весь дрожит. Рассказал им о своем ночном сражении с чудовищем. Все были поражены. Подошли к стене, посмотрели, а там на полу... Лежит рваная соломенная шляпа. Ее-то ученый принял ночью за птицу. Шляпа была старая, побитая ветром и дождями, поэтому формой она действительно напоминала птицу. Меч лежал рядом с собачьим лазом. Пошли по кровавым следам и вскоре наткнулись на раненого осла. Ученый рассек ему губу и выбил зубы. Оказывается, осел освободился от веревки и сунул голову в лаз тут хозяин и угостил его мечом все хохотали до упаду потом разошлись по домам а тот ученый от пережитого страха заболел только дней через десять он пришел в себя